Нашлись они спустя много лет в соцсетях. Галочка написала, что услышала про Лёли успехи и всё про неё знает из прессы и интернета. По её словам, она ни капельки не удивилась. «Ты, Лёлечка, всегда была необыкновенной, всегда. Самый лучший, самый красивый, самый душистый. Ах, как ты восхитительно пахла всегда, просто неземной аромат!» И джинсы твои я, кстати, еще очень долго носила, лет пять или шесть. Чудесные были штаны, сейчас таких и не делают. Джинсы? Какие джинсы? Пыталась вспомнить Лёля, а потом поняла. Джинсы — настоящие, американские, вранглер. Густо синего цвета — новогодний подарок деда. Привезла она их тогда в Шереметьево и благородно отдала подруге. Носи и вспоминай. Галочка писала, что замужем не была и детей не случилось. Маму она похоронила, умерла тётя Лена совсем не старой и уходила тяжело, да. Работала Галочка в больнице операционной медсестрой, зарплаты хватало, да. Самое главное, у неё своя квартира, своя, собственная. Нет, конечно, в кредит, а как по-другому?» Долго копили с мамочкой на первый взнос, долго откладывали, во всём себе, если честно, отказывали. Но это же такое огромное счастье — квартира. Совсем небольшая, две комнатки, небольшая кухня, но хороший спокойный район, очень зелёный. У нас от этого и цена, понимаешь, не шикарный, конечно, ну и пусть и пусть выплачивать ещё много лет. Лёля, прочитав, усмехнулась. «У нас тоже от этого зависит цена, от района, Галочка, как во всём собственном мире». Лёля рассматривала галочки на фотографии. Маленькая собачка до старости щенок. Галочка по-прежнему была мелкой, худенькой, изящной. Женщина-девочка. Одета она была скромно. Впрочем, Европа всегда одевается скромно. Курточка мышиного цвета, беретка, сумочка-почтальон через плечо. Главный критерий удобства, не форс. Подробности лица было не рассмотреть. Но было видно, что лицо у подруги не так, чтобы гладкое и ухоженное. «А кто из нас молодеет?» — грустно подумала Лёля, разглядывая собственные морщинки. Галочка писала, что уходит на музыкальные и поэтические вечера, сама пописывает стишата, и тем она грешила в юности, обожает вязать, вот только некому, да. У неё замечательная коллекция пластин классической музыки, и это огромное счастье. Питается она правильно, только полезно. Слава богу, она всё это любит, мамочка так приучила. Простая еда — это всегда полезно вспоминала Лёля и тут же представила свой холодильник. Есть у неё и любимый кот, рыжий, красавец такой. «Умница, веришь? Умнее собаки. Живём мы с ним дружно». «А как ещё можно жить с котом?» — удивилась Лёля. «А что он умнее собаки, не верю». «Да, Галочка всегда была фантазёркой». Получилась типичная картина из жизни старой девы, небогатая и уютная квартирка, корзинка с вязанием, старые пластинки с классической музыкой — счета на оплату в жестяной коробке из-под печенья и та же самая еда, плошечки с полезной свеклой и тушеной морковкой. Что изменилось? Что? Чем стало радостнее? Чем веселее? Те же печали, тоска, только в другом интерьере. И пейзаж за окном немного другой. Получается так. А потом, когда все друг про друга узнали и утолили первое любопытство, переписка их постепенно заглохла. Лёле, как всегда, было некогда. Писала в основном галочка «всё то же, всё так же грустно и однообразно». Спрашивала, не собирается Лёля в Германию. Лёля не собиралась. Просто в Германии не было дел. А позволить себе поездку просто так она не могла. Просто так она ездила только на море, в Италию. Любимую Италию, где ей всегда было спокойно, хорошо, комфортно и вкусно. А всё остальное поездки короткие, деловые. Галочку она к себе пригласила не то, чтобы сильно скучала, а так, из вежливости. Галочка тут же откликнулась. «А что, было бы здорово! Правда, Лёлечка, вместе побродим по Москве, походим по музеям, съездим в нашу школу, повспоминаем...» А Лёля хмыкнула. «Погуляем, побродим, повспоминаем? Да откуда у меня на это время? Съездим в нашу школу? Вот уж совсем смешно. По школе Лёля не тосковала совсем. Век бы её не вспоминать, эту школу». Галочка-галочка. Как была, так и осталась глупенькой, наивной, восторженной. А я тоже осталась самой собой. Жёсткой, несентиментальной и практичной Лёлечкой. Точнее, Ларисой Александровной. Которая стала ещё жёстче и ещё решительнее. И ещё менее сентиментальной. Так распорядилась хозяюшка жизнь И так распорядилась я сама, Лёля. Скоро или не очень разговоры о поездке замылились, так часто бывает. То Лёля не смогла, то у Галочки не дали отпуск, но теперь возникли Франкфурт и Франкфуртская больница. Муж хоть и не знал точный и страшный диагноз, тут же впал в хандру и почти ничем не интересовался, даже своей болезнью. И снова воительницей была объявлена она, Лёля. Воительницей, ответчицей и решающей. Тут и вспомнила про Галочку. Не без Старая подруга ей пригодится. Нет, не потому, что нужен гид или переводчик. Эти услуги входили в пакет. Просто хорошо знакомый человек, ориентирующийся в чужом пространстве, ей вовсе не повредит. К тому же Галочка была медиком, работала вот чудеса в той же больнице, правда, в другом отделении, но это уже не так важно. Жила она во Франкфурте долго, всё там знала, к тому же была человеком ответственным, близким и очень надёжным. Лёля списалась с Галочкой, потом позвонила, вернее, первой позвонила отзывчивая Галочка. Охала и ахала чрезмертно, что слегка раздражала, но Лёля моментальный отклик оценила, она умела замечать добро. Галочка усиленно приглашала остановиться у неё. Всё повторяла. «У меня же своя квартира, Лёля, двухкомнатная!» Она продолжала удивляться своему огромному счастью — Лёлиному приезду. Лёля эту идею тут же твёрдо отвергла. «Жить я буду в отеле, что при больнице, точка. И мне так удобнее, и тебя напрягать не хочу». Галочка слегка поспорила и, как всегда, уступила, помнила твердость характера старой подруги. Закончив все оформительские дела, в начале октября выехали. Виктор был слаб, почти ни на что не реагировал, и казалось, что окончательно перепоручил свою жизнь жене. «Взялась? Ну, тогда и отвечай». В аэропорту их встречали представитель больницы и переводчица. Первый этнический немец из Прибалтики, молодой мужчина с мучнистым лицом и равнодушными глазами, в которых читалось «Вы для нас материал, а не люди, мы на вас зарабатываем». Переводчицей оказалась совсем молодая девочка, питерская, вышедшая замуж за немца. Была она сильно простужена и не отнимала платок от красного носа. Лёля удивилась, раз представитель больницы оказался русскоговорящим, зачем им ещё и переводчик? Срубит лишние деньги?» Переводчица растерянно переводила взгляд с коллеги на Лёлю и громко сморкалась. «Вы свободны», — жестко сказала Лёля. «Идите домой и лечитесь. А то ещё заразите нас, а нам это простите совсем ни к чему. Своих проблем знаете ли. К тому же вам, милые, не объяснили, что у таких больных снижен иммунитет». Переводчица мелко закивала, страшно смутилась и поспешила к выходу. Её коллега скорчил недовольную физиономию. «Всё ясно, дамочка та ещё цаца». «Все эти из России, да еще и с деньгами, чувствуют себя королями, а мы для них — обслуга». Лёле было на их недовольство глубоко наплевать. Предстоял очередной и, скорее всего, самый долгий и сложный виток новой борьбы за саму жизнь. А тут нужна твердость. Она грустно подумала, и здесь тоже деньги вытрясают, а проколы, пожалуйста, вот они. Да, везде люди, что говорить. По счастью, в больнице их быстро оформили. Проводили до палаты большой и светлой, конечно, со всеми удобствами. Была она ещё и уютной, никаких белых штор, никакой казёнщины, тёплые цвета, ковёр на полу, картинки на стенах, крошечная кухонька с микроволновкой, чайником и даже с нарядным сервизом. На тумбочке стояла минералка в холодильнике, две пачки сока и на журнальном столике букет из розовых крокусов. мило приветливая медсестра кивнула, — отдыхайте, — А завтра начнётся работа. Покормив мужа и уложив его отдыхать, Лёля спустилась в кафе на первом этаже, взяла аппель-штрудель и большую чашку кофе. Села за столик у окна с видом на огромный бесконечный парк. Деревья уже начинали краснеть и желтеть, но яркий зелёный преобладал и ещё пытался отстаивать положение лидера. Возле парка притулилось и озерцо, совсем небольшое, правильной овальной формы. По нему медленно, с достоинством, плыла пара прекрасных лебедей — белый и чёрный. «Пара!» — грустно подумала Лёля, вспомнив о пресловутой лебединой верности. Впрочем, грустеть было не время. Она посмотрела на часы и заторопилась в палату. Муж ещё спал, и лицо его было спокойно. Она села на стол у кровати и стала на него смотреть. «Родной!» Именно это слово — Первым образовалось в голове родной, родной до боли. Сколько лет вместе, господи, бедный, что ему предстоит, пока не знает никто. Родной, бедный, любимый, самый близкий, любимый и самый близкий, так ли? Да какая разница, вот же она дура. Да разве в эти минуты можно вспоминать старые обиды? Прожита жизнь, но ну, или почти прожита. Ей и Лёле в следующем году, между прочим, да, 50 но хватит о грустном. С Виктором они вместе уже почти 30 лет. Да, всякое было, и взаимные обиды, и недовольство друг другом, и куча претензий, и это их отдалённость в последние годы. Но была и общая молодость, и кипящая страсть, и общий ребёнок. Была же любовь. Да, конечно, была. Причём тут обиды? Когда-то Лёле очень хотелось, чтобы муж... Ну, соответствовал, в общем, ей, ее статусу, положению. Поддерживал ее и во всем с ней соглашался, чтобы восторгался ею гордился чтобы они были на равных. Равным легче друг друга понять, чтобы и у него было дело, ради которого он стал успешным. Модное слово. Успешные люди становятся терпеливее и добрее друг другу и ценят чужие успехи. Именно так не завидуют, ценят. А Виктор? Он к этому совсем не стремился. Говорил, что ему хватает. Правда, ему всего и хватало, потому что Лёля всю жизнь делала так, чтобы им хватало. Он слегка разочаровывал её, да, а иногда и совсем не слегка. И она, наверное, тоже разочаровывала его. Не без этого. Иногда Лёля думала, а ведь ему, наверное, тоже была нужна не такая женщина. Может, чуть мягче, чуть менее амбициозная. Но она такая, как есть». И он таков, как получился. У них семья, дочь, общий дом. Тридцать лет за спиной. Ничего себе, а? И прожили они эти тридцать лет совсем неплохо, ведь правда? И секс у них был горячий и страстный. Так часто бывает? Вот именно, редко. А то, что с возрастом всё поутихло, так это нормально, она понимает. Виктор никогда не давал повода усомниться в его верности. Чистоплотный человек, не гуляка. Никогда она его не ревновала. Не ходил налево от душевной и прочей ленности. Отцом, кстати, он был хорошим. К тому же не занудый, не нытик. Образованно любил книги, классическую музыку. В начале их семейной жизни водил ее в зал Чайковского. Она, конечно, ходила, но ей было невообразимо скучно. Под эту музыку она засыпала, прикрывалась ладонью, чтобы сдержать зевок. Он это понял и стал ходить на концерты один, подтрунивая над ней. «Ну что?» «Сегодня будешь спать дома?» Виктор никогда ей не был защитой. Это чистая правда. Но ведь и не предавал. А его отстранение от всех ее дел... Нет, ни не предательства это его отношение. И еще он ее никогда не пожалел. Не прижал, не обнял, не погладил по голове. Бедная ты моя девочка, очень устала. Однажды, когда она его попрекнула, он обронил. «Жалеть тебя?» Но ты рассмешила. «Ты же у нас...» «Танкер, дербент, ледокол Ленин, как можно тебя жалеть, Лёль? Просто смешно». А вот ей смешно не было, совсем не было смешно тогда, в очередную чёрную полосу. «Ладно, и это проехали. Близкий, родной, любимый, несчастный». Сердце рвалось от жалости. И что, разбираться и пытаться понять, где любовь, где привычка? Какая разница, когда всё вот так получилось?» «Жизнь почти прожитая, изменений она не ждёт и не хочет. А то, что человек этот ей дорог, об этом нечего говорить. Он ей и муж, и сын, и брат. Вот так. А своих не сдают и не бросают», — вспомнила Дедова. «С дона выдачи нет, вот именно. Нет. И она будет биться до последнего победного конца, до долгожданной белой полосы». Она так привыкла. И к тому, что жизнь полосатая привыкла, И знай точно, за чёрной придёт белая. И это не наивность. Она большая девочка, всё понимает. Трудно быть бойцом и борцом. Трудно, да. Но свою непростую жизнь она бы не поменяла ни на какую другую. не по её характеру другая жизнь. А кто кого, мы ещё посмотрим. Полосатая мать твою, всё про тебя знаю. Ага. Прорвёмся, Витенька, — прошептала она. Я тебе обещаю. К вечеру безумно захотелось спать, но в гостиницу она не пошла, не хотела оставлять мужа. Простились почти к девяти, когда вежливая и сухая медсестра попросила Лёлю покинуть палату. Она поцеловала мужа и подержала его руку в своей. Он кашлянул, чтобы скрыть срывающийся голос, и отвернулся. А она почувствовала, как мелко дрожат его руки. Номер в отельчике при больнице, где обычно останавливались родственники и сопровождающие, Был небольшой очень казённый, конечно, со всеми удобствами и даже с российским телевизионным каналом. Лёля сделала себе крепкого чая положила в него три куска сахару, вспомнив, что за весь день только выпила кофе и съела кусок пирога. В сумке оказалась помятая шоколадная конфета «А ну-ка, отними!» Откуда она не вспомнила, но съела с удовольствием, как и слегка подсохший мандарин, брошенный в сумку примерно неделю назад. Дел в Москве собралось так много, что поесть было некогда. Так и перебивалась мандаринами и бананами, в спешке прихваченными из дома. Эля включила телевизор, но довольно быстро уснула под какие-то пустые разговоры, под то споры, под чужие вскрики, обычную телевизионную чепуху. Проснувшись среди ночи, она почувствовала боль в груди. Скорее, даже не боль, а тревогу и беспокойство. Сердце билось пугающе сильно. Она встала и подошла к окну. Двор освещал слабый свет фонаря, и стояла абсолютная больничная тишина. Покой был во всем. Она долго стояла у окна и думала о том, что совсем близко, всего минут пять ходьбы, в соседнем корпусе в больничной палате спит ее муж. Наверняка тоже тревожно-беспокойно, на завтра ему предстоял тяжелый длинный день, и, как они надеялись, окончательный приговор. Дай только бог, чтобы он оказался обнадеживающим. Дай Бог, чтобы немецкие врачи оставили им надежду. Дай Бог им все это пережить. Дай Бог им сил и веры в хорошее. И она стала молиться своими словами, шептать горячо и сбивчиво, путаясь в словах и не замечая текущих по щекам слез. Господи, помоги. Но, ну, пожалуйста, что тебе стоит? Ты же такой всемогущий, Господи. Но чем он провинился перед тобой? Я, может быть, да. Я многое делала не так, чтобы правильно. Бизнес, знаешь ли, там все непросто, а он. Он абсолютно чист перед тобой. Он приличный человек, ты же знаешь. Разве ты не видишь этого? За что же его? Он-то совсем ни при чем. Она не замечала, что замерзла и что от слез промокла ее ночнушка. Она просто говорила с ним, упрашивала его, даже умоляла лилась и обещала, что впредь, а потом, словно очнулась, пришла в себя, оттерла слезы, умылась холодной водой и приказала себе держаться. Кто, если не я, а? Вот именно. А значит, никакой душевной слабости, все. И физической, кстати. Надо нормально есть, нормально спать и быть в форме. Иначе нам всем труба. Кто, если не я? — повторяла она, пока не уснула.